Глава двадцать седьмая. Белла. Все это время я находилась в какой-то прострации, словно все происходило не со мной. Боже. Нам аплодировали. Не нам, а Алмазову. За то, что он так долго и тщательно поедал меня при всех. Я тоже хороша. Охотно ему отвечала. Решила не сваливать всю вину на Рената. Надеюсь... Визажист хорошо загримировал лицо, и гостям не было видно, как моя кожа пылала от смущения. Ренат довольно ухмылялся. Ему не было стыдно. Он бы продолжил, если бы Рома нас не прервал. «Начнём? Что еще задумали эти мужчины?» Услышав, что наш брак фиктивный, я не почувствовала обиду. «Ну, может быть, самую малость?» «Я и так знала, что это фикция». И испытывала благодарность за то, что Ренат для меня сделал. В моих глазах он был настоящим рыцарем. Алмазов даже не представлял, как много этот поступок для меня значил. Если бы не он, стояла бы я сейчас рядом с Бояровым и целовалась бы с Виктором. Фу. Во взгляде Стёпы я сумела прочитать, что он собирается меня олинчевать. Его отбешенство трясло но он старался держать лицо. Кто эти все представительные люди, я не знала. Раньше никогда их не видела. Но на брата их присутствие действовало отрезвляюще. Вообще на свадьбу собрались в основном мужчины. Словно это какой-то саммит или экономический форум. Чем было обусловлено отсутствие женщины, я не знала. Ужасно злила меня и домработница, которой брат позволил присутствовать на торжестве. Разоделась вся. Стояла в первом ряду и корчила недовольные рожи, изливаясь завистью. Но больше всего меня злило, что Алена пришла в маминых серьгах, которые должна была в этот день надеть я. Я совсем не мерзла. В саду было тепло, хотя весеннее солнце не очень хорошо грело. Зато по всему периметру стояли обогреватели. Я была уверена, что всю свадьбу организовал Ренат. Не без помощи подруг и друзей, конечно, но мой брат бы точно не раскошелился на такие излишества. Теперь, когда я знала, что платья и туфли были куплены на деньги Алмазова, смотрела на свой наряд я уже другими глазами. А в кольцо я и вовсе влюбилась. Жаль, что это только бутафория, чтобы убедить Степана в подлинности нашего союза. Да, он бы и без дорогого кольца поверил, Кто будет так тратиться на фикцию? Знакомься, Белла. Это Игнат. Мой друг и светило российской медицины. Если мой брат разобьет себе сердце, ты знаешь, к кому обратиться. Это еще один мой друг. Максим, он бизнесмен. Я стояла среди толпы красавцев и не могла понять, почему они все женаты, но пришли без старых половин. Кольца обручальные носят, а своих жён не показывают. Вспомнила, что свадьба у нас фиктивная, поэтому на нее и не пригласили дам. Грустным мыслям Виола и Марина не дали задержаться. Девчонки принялись меня поздравлять. Марина просила бросить букет в ее сторону. Она встретила красавчика, которого захотела хомутать. Известный всей стране ведущий исполнял роль Тумады. Как только с поздравлениями и целованиями было закончено, Он пригласил всех гостей за столы, которые были накрыты в саду. Запомнились мне в этот день два ярких момента. Первый — когда телефоны у сидящих с нами за одним столом мужчин одновременно зазвонили. Вытащив из карманов трубки, они переглянулись и обвинительным взглядом все разом уставились на Рената. Принимать вызовы никто из них не спешил. Мой супруг... Тоже держал в руке трезвонивший телефон. «Что происходит?» Спросил весело Гризли. «Я так думаю, родители и жёны узнали, что от кого-то утаили свадьбу». Усмехнулся Самир и стукнул по плечу Рената. «Это была твоя идея. Вот и отдувайся». Рома протянул трубку, где на аватарке стояло улыбающееся лицо молодой красивой женщины. «Мне родители звонят». Отмахнулся Ренат. Максим и Игнат отошли в сторону и уже негромко разговаривали, наверное, со своими женами. Кто-то слил снимки в соцсеть, мотнул головой гризли. Ренат, утянув меня за собой в дом, перезвонил родителям. Не так я себе представлял ваше знакомство. Ренат улыбался, но было заметно, что он напряжен. Не волнуйся, они все поймут. Успел он произнести, прежде чем раздался возмущенный голос. Скажи мне, что это неправда. На экране появилась не молодая, но симпатичная женщина. Мам, я все могу объяснить. Попробуй, перебила она. Но не здесь, и не сейчас. Как ты мог так с нами поступить? Я родила двух сыновей, и ни у одного из них не присутствовал на свадьбе. Ты чем думал, когда расстраивал мать? Пробасил мужчина, которого мне не было видно. Послушайте, попытался Ренат объясниться. Это ты нас, послушай. Вновь раздался мужской голос. Деточка, ты ни в чем не виновата, заговорила родительница, когда Ренат взял и направил камеру на меня. Хитрость Алмазова удалась. Родители перестали брониться хоть и выглядели расстроенными. «Я чувствовала себя виноватой, но сейчас было не время и не место, чтобы признаваться в нашей афере». «Мама, мы на днях прилетим к вам, отпразднуем по-настоящему. Не хочу сейчас вдаваться в подробности, только скажу, что до последнего не был уверен, что все получится. Поэтому и не стали вас тревожить, добавлять волнений и хлопот». Закончился разговор тем, Что Мария Евгеньевна поинтересовалась у дочери: "Лиза, ты же с нами так не поступишь, ты же пригласишь нас на свою свадьбу". Все еще обиженно говорила она. "Свадьба это отстой", произнесла совсем юная девушка, на миг показавшись в кадре, подмигнула нам и исчезла. У мамы Рената не нашлось слов, чтобы парировать ей достойный ответ. Попрощавшись с немного успокоенными родителями, мы вернулись за стол, где нас уже ждали, чтобы вручить подарки. Это был второй момент, который я не смогу забыть. А точнее, я не смогу забыть выражение лица брата. Ренат с Ромой вручили мне пакет акций компании Степана. «Мы тут с твоим братом подумали и решили, что это будет хорошим подарком», — говорил Роман в микрофон, А все внимательно слушали. Теперь у вас равное количество акций, как и должно быть в дружной семье. Алмазов выглядел довольным. Степа не выдержал и подлетел к нам. Что это все значит? Не поднося лица к микрофону. Мы же договорились. Его поступок не остался незамеченным и привлек внимание гостей. Озираясь, он нервно улыбался. Все честно, Левин. Рома убрал микрофон в сторону. Большую часть наследства оставили родители Белли. Что из этого она увидела? Я удивленно посмотрела на Степу. Ах да. Взамен она получила 3% акций компании. Мы сегодня вернули их тебе. Все равно дивидендов она оттуда не получала. Белли осталось поставить на тех документах свою роспись. А эти акции мой брат решил подарить молодой супруге. Будешь возмущаться, контрольный пакет останется у нас. Если с ними что-нибудь случится, — угрожающе произнес Рома, кивнув на нас, — акции перейдут в мои руки. От его тона у меня мороз пробежал по коже. — Ты можешь и дальше вести свой бизнес. Он остается в вашей семье. Но теперь все честно. Наследство поделили поровну. Заметь, тебе еще досталась вся недвижимость. Попробуешь продолжить войну, останешься ни с чем. Мои друзья не позволят тебе получить ни один тендер, ни один даже самый мелкий заказ. Я ждала, что брата ударит инсульт. Я его всего перекосила от сдерживаемой злобы. Я понимала, что сделать Степа уже ничего не может. Ребята обо всем позаботились но все равно знакомый страх сковал все тело. Ренат взял меня за руку и не сильно сжал пальцы. Я ощутила, что нахожусь за надежной стеной. Вот только Мила. Я хотела ей помочь, забрать с собой. Она улыбалась, радовалась моей несостоявшейся свадьбе с Бояровым, но каждый раз отводила взгляд от супруга. На празднике Мила почти не присутствовала. Марку нужна была мама. Зато Алена чувствовала себя королевой вечера. Чем дольше я на нее смотрела, тем сильнее хотелось ее выгнать. Степа развернулся и ушел. Заканчиваем представление и по домам. Я обещал Кате завтра прилететь. Усаживаясь обратно за стол, произнес Рома. Самир протянул ему наполненный бокал. Они праздновали свою победу. «Тебе нужно что-нибудь забрать из дома?» — спросил Ренат. Я задумалась. Все, что мне было нужно, осталось в его доме. Больше мне забирать с собой ничего не хотелось. Хотя... Подожди меня несколько минут. Оставив удивленного супруга, бросилась в дом. Достала из тайника ключ от ящика письменного стола. Стёпа здесь оставлял нам деньги на расходы, но брали мы их только с его разрешения. Как я и думала, мешочек с украшениями лежал здесь. Они были не настолько ценными, чтобы прятать их в сейф. «Воруешь?» — голос брата заставил вздрогнуть. Я не слышала, как он подкрался. «Забираю свое. Теперь он не посмеет меня тронуть». Свое? Акции принадлежат мне. И ты их вернешь, воровка. А по-моему, это ты обкрадывал меня много лет. Использовал мое наследство, чтобы раскрутиться. Себе ты ни в чем не отказывал, а мне даже за образование платить не стал. Решил продать Боярову, чтобы даже с этого поиметь выгоду. Что я видела из того, что мне принадлежит? Я дал тебе возможность жить в красивом доме, покупать качественную одежду, хорошо питаться. Да лучше бы я жила в халупе, но без тебя. Ты очень быстро стала смелой. Разозлившись, он шагнул ко мне. Я испугалась, но знала, что Ренат где-то рядом. Это придавало уверенности. Степан... вплыла Алена в кабинет, но... Увидев меня, поспешила исправить оплошность. «Алексеевич, пришла утешить? Как же я их ненавидела! Так больно и обидно стало за Милу. Не соображая, что творю, я подошла и сорвала серьги с ее ушей. На весь дом раздался дикий крик. Это привело меня в себя. Я была в шоке от своего поступка, но не жалела. Ошалевшим выглядел и Степан». Такого он от меня точно не ожидал. «Ты посмел этой шалаве отдать мамины серьги!» — кричала я на брата. На ее крик прибежали Рома, Ренат, Самир и Гризли. Хорошо, что остались одни друзья. Они непонимающе смотрели на нас. «Фиктивная невеста, пусть!» Но я сжимала в руке мамины серьги. Руки Алёны, прижатые к ушам, были залиты кровью. «Что случилось?» Ворвалась Мила и задала вопрос, который всех интересовал. Только теперь появилось чувство стыда и раскаяния, но я не стала объясняться. «Ты уйдешь с нами?» Не хотел оставлять ее с этим предателем. «Теперь я смогу содержать Милу и Марка». «Моя жена и... сын!» раздался грозный голос брата. Он выделил это слово интонацией. Никуда не пойдут. Я умоляюще посмотрела на Рому, но он едва заметно повел головой. Дал понять, что без согласия Милы ничего нельзя будет сделать, а сына она не оставит. Пришлось прощаться с Милой. Мы вышли из кабинета и обнялись. Я заметила, что воющие домработницы Никто помогать не стал. Даже Степан. «Ой, тут все. Донёсся до нас голос Рената. «Вы же не хотите, чтобы мы вас за кражу привлекли?» «Спасибо», — шепнула Мила. За что она благодарила, не пояснила, но выглядела невестка довольной. Плач Марка заставил ее быстро попрощаться и поспешить к сыну. «Я придумаю что-нибудь». Обязательно заберу их с Марком из этого дома. Пообещала себе. Алмаз, не вздумай ходить налево, а то у белочки такой хватательный рефлекс. Пошутил Гризли, когда мы рассаживались по машинам. Всех охотали. Даже Ренат.